Глава 61. Конечно, моя задумка — авантюра чистой воды. Это бесспорно. Однако я находил себе оправдание. Обнаружение прибора и его ремонт — моя заслуга. А раз Тейту Эрлингу и Роквелу заниматься вопросом телепортации некогда, а больше я никому не доверял, значит, поступаю по своему усмотрению. В конце концов, победителей не судят и пока удача мне благоволит, нужно этим пользоваться. Тем более, что перед отъездом в Горюн я позвонил Роквелу и предупредил его о том, что собираюсь сделать, а заодно сообщил, что Лодин и его напарник остаются со мной. Адъютант Эрлинга не возражал, пожелал удачи и сказал, что Сюзерен в курсе того, что я делаю и чем занимаюсь, после чего мы отправились в путь. Впрочем, столицу покинули не сразу. Для начала заехали в магазин, где я купил дизель-генератор, без которого прибор МРСОП-3 работать не будет, и газоанализатор. А потом завернули ко мне домой, где я прихватил свой увесистый походный рюкзак, в котором находилось все, что нужно для жизни на природе. Это комплект камуфляжа и легкая курточка, спальный мешок и плащ-палатка, котелок и кружка, медикаменты и нож — Веревка и фонарик, леска и крючки, консервы и галеты, запасные ботинки и спиртовые таблетки, фляжка с водкой, бинокль или тепловизор, а также всякая мелочевка вроде запасных трусов и носков. Рюкзак нужен в любом случае, ведь едем на сутки, но может выйти так, что придется задержаться. Поэтому заодно прихватил двухместную палатку и легальное оружие, гладкоствольный карабин и травматический пистолет. А где оружие, там боеприпасы и другое снаряжение. Разгрузка четыре магазина на 5 патронов и 200 маслят. В основном крупная картечь и пули повышенной пробиваемости на крупного зверя. В довесок к этому верный стечкин с четырьмя обоймами и сотней патронов. Этого хватит. Ведь у моих охранников, которые были на собственном автомобиле, при себе автоматы тимур, гранаты, каски и бронежилеты. А еще я прихватил ноутбук металлоискатель и немного денег, на всякий случай. В общем, нагрузился серьезно, и агенты Робинзона, которые продолжали охранять мое логово, провожали меня долгим взглядом. Наверняка они сообщат о моих действиях своему куратору, ну и пусть. Вреда в этом нет, а хвост республиканцев, если они вздумают меня преследовать, в пределах городской черты отсекут. Такой у нас с Робинзоном договор. Кстати, взаимовыгодный. Я получаю дополнительную охрану своего жилища, бесплатную и весьма профессиональную, а его организация на живца ловит вражеских шпионов, в основном мелкую рыбешку, но это тоже приносит пользу нашему государству. Однако речь не об этом. Перехожу к сути. На двух машинах мы покинули Нейрборг, выбрались на трассу К-78 и без помех добрались до поселка Горюн. Никто нас не останавливал, не пытался догнать или проследить за тем, куда мы направляемся. Это добрый знак. По крайней мере, я истолковал спокойное путешествие именно так. И, сделав короткий привал, в местные лавки мы купили продукты и воду, а потом перебрались к гиблой Топи. Что такое гиблая топь? Самое обычное болото, вонючее и грязное, а вокруг него свалки мусора, куда люди свозили со всего района отходы. Так что запах вокруг стоял отвратительный, но можно было перетерпеть, и мы терпели, искали точное местоположение портала, который, возможно, приведет меня в иной мир, и вскоре определились. Если верить прибору, портал должен был открываться на небольшой полянке рядом с болотом. Хорошо, что не в самой трясине, это еще один добрый знак. И, подумав об этом, я улыбнулся. «С одной стороны, чему улыбаться? Я находился возле болота, черт знает где, и хотел открыть портал в иной мир!» Для рядового обывателя полнейший бред. Однако, с другой стороны, я был жив и относительно здоров, при оружии и на свободе. Вот и повод для веселья! Я кинул взгляд в сторону болота и приказал спецназовцам разбивать лагерь. Пока они ставили палатку, Я распаковал дизель-генератор, заправил его бензином и проверил, а потом подготовил прибор. На это ушло полчаса, близился вечер, и Лодин развел костер, над которым подвесил чайник. Я подсел к огню и, обдумав ситуацию, кратко рассказал спецназовцам, зачем мы приехали на гиблую топь. И они, как ни странно, этому не удивились. Хотя, почему странно? Они ребята лихие. Настоящие кадровые спецназовцы. И я немного знал, как их готовят и отбирают. У каждого превосходная приспособляемость, устойчивая психика, и они приучены выживать там, где другие не смогут. Поэтому бойцы только переглянулись, а затем Лодин спросил. «Господин майор, что от нас требуется?» «Сейчас я открою портал. Вернее, попытаюсь это сделать» и если у меня все получится, вы останетесь здесь, с прибором. Как его включать и выключать, я покажу. — А вы? — Я въеду в портал и посмотрю, что на другой стороне. — Это опасно? — Наверное. — Тогда зачем рисковать? Пожав плечами, я ответил. — Кто-то должен быть первым. — Почему не я? — Дело ваше, господин майор. В этот момент вскипел чайник, и мы замолчали. Лодин разлил по кружкам кипяток, и я сделал себе кофе. Напился и немного отдохнул. А затем, в первых сумерках, после ознакомительного инструктажа с капитаном, у которого я одолжил пару гранат, запустил дизель-генератор и включил МРСОП-3. Прибор заработал, я развернул его антенной на поляну, и на экране появились цифры, видимо, какие-то координаты и короткая надпись — «Определен пелинг на маяк номер 4. Соединить? Да, нет». Я подтвердил соединение и включил режим открытия портала. Несколько минут ничего не происходило. Но затем над поляной резко сгустился туман, который висел в одном месте. Если верить дневникам ученых, это верный признак того, что точка перехода заработала. «Отлично». Прыгнув в машину, завел ее, а затем посигналил моим охранникам и окликнул капитана. «Все помнишь?» «Так точно», — отозвался он. «Повтори. Вы въезжаете в туман, и мы ждем вас пять минут. Если не возвращаетесь, выключаем прибор и запускаем его через каждый час на десять минут». В туман не заходим, если из портала полезут люди или какие-то чудовища, закрываем проход аварина и сразу возвращаемся в столицу, где делаем доклад майору Роквеллу. Точно так же поступаем, если вы не вернетесь, в течение суток. «Все верно, капитан». «Ни пуха, ни пера, господин майор». «К черту». Вдох, выдох, я успокоился и еще раз посмотрел на туман. «Задерживаться нельзя». «Если верить записям рабочих журналов земных ученых, телепорт активен только 15 минут, а затем начинает сбоить. Значит, пора». Я ударил по газам и сам себе прокричал «Вперед!». Надежный внедорожник рыкнул движком и помчался вперед. Словно сайгак он перепрыгнул пару кочек и оказался на поляне. Туман был здесь, никуда не делся и не рассеялся, и машина влетела в него. «Педаль газа до упора! Скорость под 90 километров!» И я подумал, что даже если никакого портала нет, то меня выкинет в болото, а там я уже выберусь из машины. Однако портал был. Ура! Ура! Ура! Проскочив мутное туманное облако, я оказался в темноте. Выехал на гравий или что-то похожее. Ничего не видно. Но шины зашуршали по каменной крошке, которой здесь быть никак не должно. Так что переход прошел успешно. Вот только проехал я совсем немного. Бум! Удар, голова метнулась вперед, и сработала подушка безопасности. А затем на глаза опустилась пелена, и я потерял сознание.